Когда такой баран суется со своей тупой мордой куда не следует, то ничего путного не получается. Но вскоре под высоким светлым небом Баварии, гнев его испарился, министр Клянк, человек умный, широкообразованный, знающий, превосходный юрист из старинной состоятельной семьи с давними культурными традициями, много веков подряд поставлявший государству крупных чиновников, великолепно знавший людей со всеми их слабостями, он, конечно, мог бы, если бы только пожелал, по достоинству оценить Гейера. Но вот желания это у него как раз и не было. Он добрался до южного края, выкинутого в длину озера. Горы были прекрасны. Их зеленые и голубые контуры четко обрисовывались в вышине. Погода стояла чудесная, просто идеальная для езды. Он прибавил скорость. Свободно, без малейшего напряжения, сидел он за рулем, и мысли его подстать живописному яркому пейзажу были живописно пестрами, словно красочные детские игрушки. Воспринимаешь ты красоту картины, либо не воспринимаешь, незачем столько рассусоливать, как это делает Крюгер. А все-таки у, у Крюгера светлая голова. Надо же было этому олуху забраться в лабиринт баварской политики. Надо же ему было лезть на рожон. Неужели этот дурень не мог держать язык за зубами? Кто его просил соваться? Нет уж, друг любезный, там, где речь идет о наших баварских делах, мы не церемонимся. Конечно, этот горлопан, фланхер, осел. Просто позор, что в состав кабинета входят одни дураки. А ведь есть и подходящие люди. Он мог бы назвать три-четыре имени, Почему среди его коллег нет таких людей, как, скажем, утонченный аристократ, старый граф Ротенкамп? Осторожный, предусмотрительный. Он укрылся в своем замке в Химгау. Время от времени наведывается в Рим, где ведет закулисные политические переговоры с папскими дипломатами. А иногда навещает в Берхтесгадене кронпринца Максимилиана. Примечание... Бертесгаден ⁇ курортный город в Верхней Баварии. Здесь обитали после революции 1918 года члены баварской королевской семьи. Почему позволяют оставаться в тени Рендлю, хозяину баварских автомобильных заводов, которые благодаря своим связям с концернами Рура фактически контролируют всю промышленность Баварии?